Уровень 35. Этого я не ожидал. Что все так просто? Я еще какое-то время пялился на обратную сторону чека и в какой-то момент забыл, что надо заплатить. Достав наличку, я пересчитал купюры и положил на стол деньги, предусмотрев хорошие чаевые. Эх, мне бы кто з а р а б о т у чаевые оставлял. Кстати о работе. Боюсь, даже связи Макса не помогут и меня уволят. У всего есть терпение, а на работу я не х о ж у Придется опять что-то искать, занимать деньги, перезанимать и опять по кругу. От этой мысли я поежился и запустил руку в кроссовок. Хм, действительно помогло. Небольшая влажность осталась, но вполне терпимо. о б у в ш и с ь я Мельком посмотрел в сторону барной стойки и встретился взглядом с Машей. Она быстро отвела глаза и с т а л а что-то прибирать. Став из з а с т о л а я направился к выходу. Увидимся, пробубнил я м а ш у н и своим голосом. Она махнула головой, и на ее щеках р а з о г р а л с я румянец. Как же она была к р а с и в а В ней было что-то особенное, какая-то притягательность и очарование. Попрощавшись, я переступил порог кафе и обнаружил, что уже начало темнеть. Я застегнул молнию куртки до самого горла, сунул руки в карманы и пошел вперед, вспоминая, где оставил свою машину. Зазвонил телефон. Взглянув на экран, я увидел входящий от Макса. Да, кратко ответил я. Увидимся. При одном условии, если ты не будешь наседать на меня со своей экскурсией к мозгоправу. Лады? п о в и с л а пауза. Ладно, идет. К тебе или ко мне? Давай к тебе. Я вспомнил, что дома почти не осталось еды, да и Макс живет не подалеку. Отлично, тогда давай через часик у меня. Я как раз заканчиваю. Договорились. Положив телефон в карман, я повернулся на 90 градусов и пошел в сторону дома Макса. Он ж и л в интересном районе. Творческие кластеры, молодые IT-специалисты вселяли ощущение какой-то другой Москвы, в которой я рос и привык жить сам. Мое окружение было мягко говоря подозрительное, угрюмое и не особо приветливое. Я даже по именам соседей на своем этаже не знал. Как Макс купил там квартиру, мне самому не ясно. Да и этой т е м ы он постоянно с т о р о н и т с я При любом случае, отшучиваясь. На улице загорелись фонари, дорожное движение стало гуще, все ехали с работы домой. Домой, где их наверняка кто-то ждет. Меня же дома ждали мои потрепанные тапочки. Надо хоть кошку завести, что ли? Стало как-то тоскливо. И тут произошла странная вещь. Вместо того чтобы погружаться в негативную колею, как обычно и происходило, я остановился. Остановилось мое тело, а затем сознание. Я начал саморефлексировать. Мысли проносились вихрем в моем сознании. Кто виноват в том, как я проживаю свою жизнь? Чья это ответственность? Что стало первопричиной? Ответы приходили так же быстро, как и вопросы, а вместе с тем и ясность. Ясность. Как я, блин, жил без этой саморефлексии? Переходя дорогу, я заглянул в глаза водителю, который, казалось, провожал меня отсутствующим взглядом. Почему я любые мысли воспринимал как данность? Почему не работал с ними? Мои плечи выпрямились, и я обратил внимание, что уныние о с т а л о с ь з а м е щ а т ь с я радостью. Раньше эти два чувства не могли находиться во мне одновременно. И пройдя еще несколько шагов, я заметил на лице появившуюся улыбку и засмеялся. Вытащив руки из карманов, я перешел на легкий бег, смеясь все громче и громче. Бежать было так легко, словно мои ноги вовсе не соприкасались с асфальтом. Я почти парил, и лишь мои легкие напоминали, что я все еще здесь, в физическом мире. В домах один за одним зажигались окна, а на улице во д в о р и к е заезжали п р и п о з д н и в ш и е с я жильцы. Как так вышло, что я переключил в себе это состояние? Неужели саморефлексия? Было ощущение, что я проник в потемки своей души, и нащупав выключатель, щелкнул его. Все т е м н о е о з а р и л о с ь с в е т о м и стало как-то приятное и в то же время спокойно. Переведя дух, я перешел на быстрый шаг. Изо рта шел пар, но мне было совсем не холодно. Скорее наоборот, я хотел сбросить куртку, подставив тело морозному воздуху. Я остановился и, подняв голову впервые, посмотрел так внимательно на небо. Звезды, как заблудившиеся светлячки, еле заметно мигали то там, то сям. Так вот ты какая, жизнь. Мелочи, детали, которые внезапно стали просматриваться. В звездах не было ничего особенного. Я не обнаружил никаких созвездий, рисунков или знаков. Я просто видел звезды. И этого было достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым. Что со мной? А кто? Я. Теперь эта мысль проносилась в голове, но это уже было жутковато. И за вопросами не было ответов. Пустота. Вопросы разносились в голове все быстрее, и эхом возвращались обратно. Чтобы прекратить это, я с усилием зажмурил глаза и зажал уши руками. Перед глазами стали появляться фрагменты из моего детства: садик, двор, школа, первое свидание. Фрагменты сменялись друг за другом: боль, первые победы, поражения, веселье, предательство, первый сексуальный опыт, закрытость. Вихрь к а р т и н о к у н о с и л все дальше и дальше. Ноги обмякли, и я упал на колени. Из глаз потекли слезы. Воспоминания. Затем все прекратилось. Никаких образов и даже звуков. Тишина. и пустота. И тут я понял, что я и есть пустота. Мое сознание совсем недавно скукоженное до понятия кто я, завибрировало и взорвалось, разлетевшись на маленькие яркие кусочки. Я открыл глаза. На темном небе все так же светели звезды, и вместо того, чтобы спрашивать кто я, я тихо произнес: а кто они?